Всякий другой принц на его месте и в его возрасте был бы опьянен при виде одной из самых блестящих корон мира, которую протягивало ему столько рук. Но этот поднял свои длинные ресницы, внимательно осмотрелся вокруг и, слегка покраснев от собственной смелости, упорно отстаивал свое решение. Тогда монсеньор Орлитон, призвав к себе епископов Винчестера и Линкольна, а также канцлера Вильяма Блаунта, приказал им взять из сокровищницы Тауэра хранящиеся там корону и скипетр и упаковать их в ларец, затем, захватив свое парадное одеяние и привязав ларец к седлу мула, вновь отправился в Кеннилворд, чтобы добиться отречения короля. Глава 5 Кеннилворд. За крепостной стеной, опоясывавшей подножие широкого холма, Находились огороженные, в свою очередь, сады, лужайки, хлевы, конюшни, кузницы, гумна, пекарни, мельницы, водоемы, жилища слуг и помещения для солдат, целое поселение, ничуть не меньше деревни, раскинувшиеся невдалеке, где маленькие домишки с черепичными крышами тесно жались друг к другу.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 надо было держать в почтительном страхе перед этими огромными и укрепленными замками, разбросанными по холмам целый народ. Центральная башня Кенилворта Кип, как называли ее англичане, или донжон как называли ее французы, за неимением более подходящего слова, ибо во Франции не существовало или уже не существовало более подобного рода сооружений, была квадратной формой и головокружительной высоты, напоминая путникам, прибывшим с востока пилоны египетских храмов.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 Если противнику удалось бы проникнуть за первые крепостные стены, защитники Кеннилворда могли укрыться в самом замке, окруженном рвом. Если противник сумел бы захватить и вторую крепостную стену, можно было бы отдать ему апартаменты, где жили в мирное время большой зал, кухни, спальни барона в часовню, а самим укрепиться в толстых стенах угловой башни, где на зеленой лужайке имелись колодцы. Здесь в заточении жил король. Он хорошо знал Кеннилворд, некогда принадлежавший Томасу Ланкастерскому и служивший местом сбора для мятежных баронов. Когда Томас был обезглавлен, Эдуард забрал замок себе и жил в нем всю зиму 1323 года, а в следующем году пожаловал его Генри Кривой Шее вместе с другими владениями Ланкастера. Генрих Третий, дед Эдуарда, некогда осадил Кеннилворд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 Одна из башен внешней стены замка, по настоянию Эдуарда I, носила имя Мортимора. Словно насмешка и вызов, представала она теперь ежедневно и ежечасно перед взором короля Эдуарда II. О многом напоминали окрестности замка королю Эдуарду II. В четырех милях к югу в замке Варвик, белая башня которого была видна с вершины красной башни Кеннилворта, бароны казнили его первого фаворита Гавестона. Возможно, именно близость этого замка изменила ход мысли Эдуарда. Казалось, он совсем забыл Хьюго Диспенсера и всецело предался думам о Пьере де Гавестоне. Он без конца рассказывал о нем своему стражу Генри Ланкастерскому. Никогда до этого Эдуарду и его кузену Кривой Шее не приходилось жить так долго бок о бок, да еще в столь полном одиночестве. Никогда Эдуард не был так откровенен со старшим своим родичем. Порой на него находили минуты настоящего просветления —